Компания «Старителло» и издательская платформа «Ру представляют. «Каролина Дэй. Я тебя не люблю». Читает Наталья Андреевна. Пролог. Западня. То самое ощущение, когда человека загнали в угол, лишили возможности убежать подальше от преследователя. Когда он попал в ловушку и не может выбраться самостоятельно. В этом случае можно рассчитывать лишь на удачу, на то, что звезды в этот момент хорошо сойдутся. Получится ли? Возможно ли скрыться в ближайшие несколько секунд в каком-нибудь укромном месте и остаться незамеченным? Вряд ли. Не в том случае, когда на одного человека приходится 15 хищников, один из которых – вожак, желающий всеми силами поймать жертву. Миниатюрная девушка с длинными темными волосами бежала по протоптанным людьми тропам мимо высоченных деревьев, стараясь как можно эффективнее затеряться в покрытом мраком лесу. Она не пыталась разобрать дорогу, не боялась заблудиться и больше никогда не выбраться отсюда. Нет, страшиться нужно человека, натравившего шайку амбалов, чьи голоса периодически слышались где-то позади. Они угрожали, зазывали, пытаясь заставить сдаться, однако девушка не останавливалась. Продолжала бороться за свое существование, бороться за свободу, которую заслужила. Не для того она сбежала из адского пекла, чтобы сейчас, глядя в беспросветную темноту леса, так легко сдаться в цепкие лапы разъяренного зверя, способного разорвать на куски даже самую маленькую на свете букашку. Сердце стучало, как бешено от страха быть пойманной. Дыхание давно сбилось с необходимого ритма, легкие жутко болели от долгого бега. Но она не сдавалась, продолжала свой путь в неизвестность. Одна только мысль о том, что придется вернуться в его дом и вновь терпеть присутствие ненавистного человека, открывала второе дыхание, что позволило ей через какое-то время оторваться от преследователей. Мужские голоса уже не доносились до нее, только легкие готовы были сгореть дотла в этот момент. Из последних сил она добежала до небольшого укрытия за широким деревом, желая перевести дыхание и с новыми силами продолжить путь к свободе. Всего пара минут. Девушка не могла себе позволить простоять здесь долго. Нужно уходить отсюда как можно скорее. Как только придет в норму и будет способна бежать дальше. Еще немного, и она доберется до дороги. Доедет до ближайшего города. еще немного, и начнёт жизнь с нуля. Заново. Как давно хотела. Но в одно мгновение ее мечты рухнули. Канули в лету, снова возвращаясь с небес на землю. В реальность. Высокий мужчина с широкими плечами навис над миниатюрной девушкой, облокотившись двумя руками о ствол, как хищник, нагнавший свою жертву. Он нашел ее. Подкрался незаметно, выждав нужный момент, когда она окажется более уязвима. Его взгляд даже в темноте светился огромными волнами гнева, а мужские руки напряжены до предела. И дыхание. Прерывистое. Быстрое. В глазах хищника она неосознанно увидела свой страх, свою безысходность, свое поражение. Вряд ли девушка хотела признаваться самой себе, что готова сдаться. Это не так. Она всегда справлялась с трудностями, всегда шла вперед вопреки препятствиям. и Если не совершит хотя бы одну попытку ускользнуть от страшного монстра в лице этого мужчины, будет проклинать себя всю жизнь. Только сейчас, взглянув на мгновение в его глаза, мысль о попытке побега улетучилась.